Записки врача. В милицейской комнате все было так, как раньше, но возле печки, грея об нее спину, стояла маленькая женщина в полувоенном наряде, близоруко прищуривалась и беспощадно разглядывала Саранцева. Все в ней было профессиональным, законченным, и хотя женщина помалкивала, держалась скромно, Саранцев сразу понял, что она самое главная здесь. Женщине было хорошо греть спину, о опечурку, и в этом было такое, что настораживало. За спокойствием и умиротворенностью чувствовалось тоже профессиональное, уверенное. На этот раз допрос был форменный. Качушин писал протокол, спрашивал имя и возраст, социальные положения, отношение к воинской службе. Быстро записав все это, следователь откинулся на спинку стула, посмотрел, хорошо ли висящая лампочка освещает лицо Саранцева. Помедлил немножко и спросил обыденным тоном. «Объясните, пожалуйста, гражданин Саранцев, как бутылка с отпечатками ваших пальцев оказалась на месте преступления?» Это был именно тот вопрос, которого Саранцев ждал и боялся. Все в комнате сразу поняли это так как Саранцев побледнел. Перед допросом Качушин беспощадно низко опустил лампочку. Она светила ярко, и шесть глаз сходились на Саранцеве. Несколько секунд он молчал, потом взял себя в руки. — Этого я объяснить не могу, — ответил Саранцев. Я предполагал, что одна из моих бутылок оказалась на месте преступления. Именно поэтому я после похорон заходил к Стриганову. Пустых бутылок из-под рислинга не было. Юлия Борисовна повертывала к печке левый бок. Она прижалась к теплым кирпичам, сыто пожмурилась и незаметно кивнула головой Качушину. Следователь встал, присел на кончик стола и начал профессионально молчать. Он покачивал ногой, думал будто бы о постороннем, но лицо у него было укоризненное. «Ну что же вы, Саранцев, не можете ответить на такой простой вопрос?» «Ах, Саранцев, Саранцев, не ожидали мы от вас такого?» В молчании прошла минута, а когда она кончилась, то все, включая Саранцева, поняли, что это была самая важная минута следствия. Юлия Борисовна теперь прислонилась к печке спиной, театрально зевнув, прикрыла губы ладошкой. Качушин вернулся на место, щелкнул шариковой ручкой и нагнулся над протоколом. «Защищайтесь же, Саранцев!» посоветовала Юлия Борисовна. Но Саранцев производил впечатление человека, который не способен защищаться. Безразлично, вяло сидел он на табуретке, завороженно глядел на пустую бутылку из-под рислинга, на горлышке которой блестел электрический отцвет. «Так что же, Саранцев, будете защищаться или нет?» «Отвечайте же!» Юлия Борисовна дважды повторила последние слова, но Саранцев ее не услышал. Тогда Юлия Борисовна и Качушин переглянулись быстро, значительно, решающе. Затем Юлия Борисовна неохотно оторвала спину от печки, лениво прошлась по комнате и остановилась против Саранцева. «Посмотрите на этого пижона! Он не хочет защищаться!» Продолжая насмешливо улыбаться, Юлия Борисовна села напротив Саранцева и закинула ногу на ногу, обнажив худую угловатую коленку. Она обернулась к Качушину, кивком головы пригласила его подойти к ней, и когда следователь приблизился, сказала, «Начнем, пожалуй, как говаривали в старину». Следователь и Юлия Борисовна еще раз переглянулись, и участковый, сидящий в темном углу, переменил положение. Он выпрямился, сложив руки на животе, стал глядеть на троих тихими, задумчивыми глазами. «Вот какие дела!» — неопределенно подумал он. Ему было интересно, как Юлия Борисовна и Качушин поведут себя дальше, чтобы убедиться в том, что Саранцев не дрался с Мурзиным и не стрелял в него. Словно издалека он стал слушать, как Юлия Борисовна и Качушин, заранее договорившись, вдвоем взяли за Саранцева. Итак, в семь часов вечера у Стриганова собрались несколько человек, начал Качушин, Колотовкин, Бочинин, Вершков, Привалов, Саранцев и некий Филиппов, который не интересен.